Фальстарт. Скажи, пожалуйста, Михаил, а ты когда в советские времена все бросил, уехал из Питера в Таллин, ты тогда знал, что станешь автоматически гражданином Евросоюза? Это начало беседы. Когда я уезжал в 1979 из Питера, я думал, что еду туда в наилучшем случае годика на 2-3 издать книгу, в наихудшем случае, если застой будет усугубляться, чем в 79 году и пахло Я полагал, что в границах Советского Союза там будет прожить чуть-чуть свободнее и чуть-чуть легче. Лучше жить в глухой провинции у моря? Я терпеть не могу Бродского, сознаюсь честно. А строчки эти? Вот и строчки эти терпеть не могу, потому что в них нет, на мой взгляд, ничего умного. Да и сам Бродский никогда не был поэтом верхнего ряда. Это мое сугубо личное мнение». «Значит, я полагал, что в крайнем случае можно будет прожить какими-то переводами с эстонского, которого ты тогда не знал, да и потом так и не выучил. Э, если ты будешь меня все время перебивать, то говорить мне будет трудно. Я просто даю реплики для оживления». «Какого оживления-то?» «Понимаешь, если бы мы с тобой болтали о том о сем, то, разумеется, каждый мог бы как ему больше нравится А если ты включил диктофон, то своими замечаниями ты мне не даешь окончить ни одной мысли. Ты меня спросил, думал ли я, когда переехал. Да нихуя я, блядь, не думал. Если ты не будешь давать мне ответить, то мы с тобой просто так попьем пиво с венцом, и тогда нет смысла пытаться что-то сделать, по-моему. Не обижайся, я ж хотел как лучше. Я не обижаюсь, ты старый профессионал. Я что, слишком хуёво разговариваю, теряю нить мысли?» Или говорю слишком длинные вяло. Но я же тебе дал реплику по существу, что ты хотел переводами заниматься, а эстонского не знаешь. Давай так, или я буду рассказывать, или ты. Хочешь, я буду задавать вопросы. Взять у тебя интервью я вполне могу. И даже думаю, что оно будет интересным. Мне, честно говоря, не нужно интервью со мной. Да и кому оно нах нужно? Этого я сейчас не знаю. Объем интервью на полосе какой должен быть? Сколько полос? Ну, по результату, насколько интересно мы с тобой поговорим. Ну, полос шесть, может. Это знаков сколько? Я вашего журнала давно не видел. Это зависит от того, какие буквы, какая строчка. Я спрашиваю для того, чтобы знать, насколько раскатываться. Понимаешь, да? Ответ же можно сделать любой длины. Так что я спрашиваю из хороших соображений. В знаках это сколько? Ну, в строках, скажем, 300 Допустим, 300 строк. Сколько знаков в вашей строке? Знаков шестьдесят. «Да ты, ты что, такая длинная? 60 — это машинописная страница. Я и говорю, компьютерных... Компьютерная — это вообще 70. 340 с 7ю 3 — это будет поллиста. Ну, поллиста — это дохера. Поллиста — это дохера. Не, ну, обычно как? Как пошло, как поехало. А дальше на хороший текст не жалко место. Слушай, я не как обычно». Я этим делом занимался с 1975 года в газете «Скороходовский рабочий», где нас не учил никто, мы учили друг друга. Кто на несколько месяцев раньше пришел, тот учил следующего, потому что текучка. И делали мы на тот момент, да, пожалуй, что по профессиональному уровню, такую газету, что с нами могли равняться только комсомолка и литературка, больше никто». И работали мы с точностью до строки. Сказано 112 строк, писали 112 строк. А строка у нас было 26 знаков. Знаю, знаю, я сам на линотип диктовал. Ну так вот, поэтому я и спрашиваю, что значит, как пойдет. Как надо, так и пойдет. Будь здоров. Это мы выпили. Закусили, после чего веллер продолжил прение по процедурному вопросу. Ну, формат какой? Средний размер беседы полтора часа, ну два часа. «Пожалуйста, хоть два часа, мы спокойно сидим, все классно. Полтора часа – это 90 минут. Поделим на три – это значит 30 старинных страниц, грубо около полутора листов, да? Не меньше. Ну зачем же так точно? Мы же будем отвлекаться». «Нет, отвлекаться мы не будем. Пойми простую вещь. Я говорю начисто, это моя работа. Из этого начисто ты можешь брать все, а можешь потом какие-то куски убирать просто потому, что они не влезают». Если бы сразу все влезало, было бы легче. А отвлекаться мы будем потом. Так, ну, давай час тогда. Как скажешь. Пауза. Мы каждый по отдельности мысленно готовимся к новому старту. Советская Эстония в Евросоюзе. «Теперь спрашивай», — сказал веллер и время пошло по новой. «Ну, э -э, я запинаюсь. Так строго с меня давно не спрашивали, я как на экзамене. Все-все, засекаем и вперед». Значит, знал ли ты, что станешь гражданином Евросоюза, что будешь везде ездить без визы, при том, что мы все тогда думали, что совок вечен, так и будем прозябать, и сегодня ты вон какой мудрый получаешься? Ты знаешь, со стороны, если кому-то везет, начинаешь узнавать новое о себе, типа «ха-ха, какой я мудрый!» Хотя я много раз в жизни убеждался, что политический пророк – я плохой. Я вместе с большинством полагал, что Советский Союз вечен, что на мой век его хватит с избытком – и что жить мне в его границах, потому что для меня не существовало варианта эмиграции по причине родителей, которые ехать не хотели никуда категорически, и по такой причине я не мог уехать раньше, чем выйдет первая книга, потому что иначе это означало уехать побежденным, чего я не мог допустить никак». И переехал я в Таллинн, когда убедился, что нигде больше рассказы мои публиковать не собираются. Даже если бы я имел фамилию Романов и был племянником Григория Васильевича, первого секретаря Ленинградского обкома, и то эти рассказы не могли быть напечатанными, независимо от того, кто я такой. А у меня был весь набор отрицательных анкетных данных. Беспартийный, разведен, безработный, национальность, модернизм в прозе. Куда ни плюнь, везде минус. Я полагал, что если я получил положительный отзыв из сталинского издательства, и что если там может выйти книга, а что такого, меня в этом уверяли, она должна выйти, а потом мы будем посмотреть. Потом я думал, что либо свою за границу любым способом, потому что в процессе издания книги меня уже все так достало, или начну сам себя переводить с русского на эстонский, создав такой поджанр в эстонской литературе. Псевдоперевод, псевдоломанный язык, «Псевдо-неправильный такой, вот как иностранец как будто с акцентом лупит какие-то рассказы, и найду свою нишу. Потому что, честно говоря, я был довольно низкого мнения об эстонской литературе. А что касается гражданства, это только в перестройку начало чем-то пахнуть. И не верил я, что союз развалится до самого конца». И когда пошел август 1991-го, ГКЧП, я подумал, ну вот оно и вернулось все во Освоясе. А когда оно обернулось вот этой вот независимостью, то почему я принял эстонское гражданство? Я долго колебался, я тянул аж до 96-го года. Потом уже надо было определяться, туда или сюда. Я боялся, что передо мной опять окажется закрытая на замок дверь, а ключи от замка... «Будут в ЦК и в КГБ, и я опять буду не выездной нафиг никуда абсолютно, а я впервые за границу поехал в восемьдесят восьмом году, после 40 лет. Причина была сугубо утилитарная, хотелось минимальной зависимости юридической от российского государства. У меня, если честно, всегда была психология кота, который гуляет сам по себе». «Вот никогда мне от государства не было нужно ничего, кроме одного. Оставьте меня в покое, и пусть я, как сумею, сделаю сам, что могу. Вот почему, кстати, мне нечего было терять в новые наступившие времена, когда среди писателей поднялся стон. Как жить государство нас бросило?» Я засмеялся, вспомнив биографию Веллера «Одинокого волка русской литературы». Он меж тем продолжал. «Великое счастье! Государство нас бросило!» Вот как я жил, так и продолжал жить. Мне стало, конечно, только легче в новом времени. А не было таких мыслей «Вот я, русский писатель, и потому необходимы березки, избы, соломенные крыши, родина». Слушай, отвечаю абсолютно честно. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что в каком-то моменте я действительно отличаюсь от большинства пишущих. Я никогда не хотел стать писателем. Я и сейчас, когда мне 60-й год, не ощущаю себя неким писателем. Для себя внутренне я всегда с 18 лет формулировал задачу иначе. Я хочу писать книги. Я хотел бы, если никак больше не получится, написать хотя бы одну книгу за всю жизнь, но хорошую. При этом я частное лицо, такое же, как все остальные. Я также живу, я также же работаю, У меня те же проблемы, у меня никаких льгот, просто я хочу писать книги, все. А вот это все, быть писателем, иметь статус, куда-то ездить, об этом я никогда не думал, никогда этого не хотел. Если честно, к людям с писательским статусом я всегда относился с неким высокомерным презрением. Вместо того, чтобы заниматься делом, они дуют в раскрашенный свисток. И когда я не хотел ехать, некоторые друзья, которые, естественно, уезжали или в Штаты, или в Германию, или в Израиль, или выходили замуж в Италию, во Францию, спрашивали, что я здесь делаю. Я отвечал, я хотел бы устроить дела так, чтобы у меня каждый год выходила книга, может, даже и две. Это моя форма существования, это для меня главное. А за границей мы, в сущности, хрен не нужны, потому что во Франции надо быть французом, в Англии англичанином, В России русским. Ну кто такой русский писатель в Америке? Да нафиг он кому нужен, кроме своего эмигрантского круга? То есть мой подход был абсолютно простой. Я русский писатель. Я никогда не мог формулировать в таких выражениях высокого штиля. Мне представляется, что нормальный человек о себе такого говорить не может. Всякое бывает. Бывает. Это не более чем... не так представляется по моему собственному ощущению. ВАФЕН-СС Вот у тебя, Михаил, эстонский паспорт. А не было такой темы, как это иногда бывает у евреев. Некоторые же принципиально не ездят на немецких машинах, у них, у ваших, тяжелое отношение к немцам и всему немецкому. А довольно много эстонцев, как известно, служило в СС. Они временами жестко работали по еврейскому вопросу. Что ты чувствуешь по этому поводу? И как ты пережил эти разборки с памятником русским солдатам в Таллине? Я знаю твое правило, Эстония не пишет рассказов на русском языке, а ты не обсуждаешь эстонскую политику, но тут я спрашиваю про твои личные ощущения. Мне повезло в том отношении, что моим другом, первым и лучшим, и главным в Эстонии... Был стопроцентный эстонец, эстонский националист, в хорошем смысле этого слова, эстонский писатель Тед Каллас. Я писал об этом много раз. Тед был единственный, кто мне реально помог в самое трудное время. То есть Тед меня переводил, упоминал обо мне в эстонской прессе. Тед ходатайствовал за меня в издательствах. Я жил в его квартире, когда только переехал, он давал мне несколько раз денег, столько-то... 50 рублей, 100 рублей, что было тогда для меня большими деньгами, в самый тяжелый для меня период. От него я узнал некоторые вещи про Эстонию. О том, что в Эстонии была дивизия ВАФНСС, это, грубо говоря, ударные фронтовые части, и был эстонский стрелковый корпус на советской стороне. И в марте 1944 года, во время нашего, слово «наше» тут ключевое, наступления на Эстонию, Мы поставили эстонский стрелковый корпус против эстонской дивизии в сс Эстонцы истребляли друг друга. И погибло столько-то тысяч человек, что в пересчете на маленький, меньше одного миллиона эстонский народ, очень большие потери. И эстонцы, кто постарше, отлично это знают. От него я узнал, что Эстония на тот момент по уровню мясомолочной промышленности уступала только Дании, Голландии и Швеции. От него и от его друзей я узнал, что когда в 44-м мы вошли в Эстонию, то сплошь и рядом человека могли повесить прямо на воротах, если у него в сундуке находили мундир, и потом оказывалось, что это виц-мундир почтмейстера. Но никто в этом, разумеется, не разбирался. У нас шла компания ненависти «Убей фашиста» и так далее. В Эстонии ко мне отнеслись несравненно лучше, чем в России – В Эстонию я приехал добровольно, меня туда никто не звал. Если я выбрал ее сам, если в ней я сумел выжить, если в ней меня издали, то я должен сам отвечать за свой выбор. А то, что было во время войны... Как работали украинские каратели, ты, наверное, знаешь. Они работали и в Белоруссии, и в Прибалтике, в Чехословакии и так далее... То, что Эстония была объявлена Юденфрай, и Розенберг прилетал поздравлять, этот момент был. Ну, как родная советская, читай, русская власть разобралась с Михойлсом, ты знаешь. И с еврейским антисионистским комитетом, и вся компания против врачей-убийц, и подготовленное переселение, это было так, что здесь... Память памятью, но если ты выбираешь жизнь в этой стране, то, вероятно, ты выбираешь это не раньше, чем все-таки отделяешь прошлое от настоящего. Потому что ненавидеть людей и жить за их счет, на их милостыню, это, по-моему, самое презренное состояние, которое можно придумать. давлатов Скажи, а давлатов же тоже у вас там в Эстонии выступал, да? Он тоже ведь туда поехал книгу издавать. Все свои никогда не существовавшие отношения с Довлатовым я описал на страницах приблизительно десяти в мини-романе «Ножик Сережи Довлатова», за который очень много огреб от литературной тусовки разных нецензурных жидкостей. Эффекта такого не ожидал. Давлатов прожил в Эстонии около двух лет. При этом он сохранил за собой ленинградскую прописку и ленинградское жилье – При этом у него одновременно были готовы к выходу в таллиннском издательстве две книги, одна взрослая, а вторая детская, и при этом он был сразу поставлен в штат газеты «Советская Эстония». После скандала, когда его рукопись книги «Зона» нашли у человека, арестованного по антисоветскому делу, и его выслали, ко мне было отношение подозрительное до предела, при том, что Довлатов работал в многотиражке «Лома», а «Лома» До нашего скорохода это было, извините, как сормовскому рабочему до Нью-Йорк Таймс. И я поменял жилье Ленинградское на Таллинское, потому что была дана команда без эстонской прописки со мной не разговаривать. Но меня так и не поставили в штат молодежи Эстонии, потому что боялись, что я так же, как Давлатов, свалю за границу и так далее, и так далее. И четыре года мне приходилось сидеть тише воды ниже травы. Все, что я мог сделать, или молчать и терпеть, показывая, что я не верблюд, или забрать рукопись и уехать к чертовой матери. Третьего варианта не существовало. Вот я четыре года сидел, молчал, что ж поделать. Хорошая история. Так вы с Довлатовым потом и не... Мы с ним разговаривали два или три раза по телефону, когда в 87-м-90-х годах уже была перестройка, я заведовал отделом русской литературы таллиннского журнала «Радуга», мы первыми в Союзе печатали разные вещи, до того не печатавшиеся. Вот я только сегодня в университете Дживахарлала Неро беседа наша происходила в городе Дели на книжной ярмарке в феврале 2008 года Встретил человека, который мне тогда прислал какие-то дневники Вуди Алина, я их первым в Советском Союзе напечатал. Так вот, первыми в Союзе мы в «Радуге» напечатали и Александра Введенского, и стихи Бродского, и четвертую прозу Мандельштама, и два рассказа давлатова Вот один раз я звонил ему в Нью-Йорк, и спрашивая позволение на публикацию. Второй раз, когда, значит, нужно было поправить там несколько мест, устранить фактические неточности... Я звонил это согласовать. И третий звонил он сказать спасибо редакции. Вот наши все три телефонных разговора. Бродский и пиар. Понял. Вот ты сказал, что, по твоему мнению, Бродский – поэт не невысшего ряда. И я хочу тебя спросить, насколько, по-твоему, важна для писателя биография, если бы Бродского не выслали на север, а после на запад, и он остался бы... В Питере то хотел бы сейчас на презентации с целью поужинать, как некоторые его коллеги. Рыжему сделали биографию. Пушкин, Лермонтов, пиар, судьба. Я не понял, каким образом ты с Довлатова перешел на Бродского? Таким, что тема зон и тема отъезда в Нью-Йорк это хорошо по пиару, а так бы Бродский не сидел ни одного дня, он был в ссылке. Он был выслан на 101-й километр, где практически ничего не делал. Был навещаем друзьями и не просто приобрел международную известность, да еще и начал хорошо жить. Сохранился снимок, где Бродский, а на дворе начала 60-х, сидит на скамеечке и на ней, чтобы было видно, лежит пачка Честерфилда. Да, в 63-м году здесь никто не знал, что существует марка сигарет Честерфилд. О чем ты говоришь? «Да, пиар у Бродского был, да». «Биография решила все, Ахматова была права». «Да, известная фраза, какую биографию они делают нашему рыжему. Другой вариант, кажется, они говорились сделать нашему рыжему биографию». «Вот и довлатов Ну, не уедь он, не умри он нигде-то, но в самом Нью-Йорке опять бы не было истории. Примеры можно множить». Последний из них – Евтушенко. У него длинная богатая биография. Но стал ли он первым поэтом? Короче, все эти вопросы я объединяю в один. Судьба, пиар, биография. Вопрос в чем заключается? Какова роль в успехе реальных заслуг писателя и пиара, в везении и судьбы? Это самое важное. Я думаю, это не самое важное. И тем не менее… Люди интересуются, человек что-то пишет, это одна история, а как его оценивают, другая. Вяземский почитал записки Пушкина и сказал, не знал я, что он был такой умный. Оказывается, Пушкин думал, была такая фраза. Значит так, всегда можно разделить два момента, которые сегодня звучат так. Есть товар, а есть бренд. Раскрученность бренда далеко не всегда соответствует качеству товара. Самый раскрученный бренд в литературе такой – самый великий писатель. Я могу сказать, что если хоть что-то понимаю в литературе, то Томас Манн никогда не был хорошим писателем. Тем не менее, у литературной общественности составлено такое мнение, что Томас Манн – классик и писатель великий. В Советском Союзе жил гениальный писатель Морис Симашко, но поскольку он был слишком умен и писал слишком хорошо для весьма тупой литературной общественности, та его не знала. По этой причине сейчас его практически никто не помнит, хотя он умер всего несколько лет назад. Как, как ты говоришь, его звали Симашко? Морис Симашко. С Бродским произошло во многом аналогичное, потому что когда в 1966 году Бродский написал «Пилигримов», Это были по-настоящему хорошие стихи, достойные войти в антологию мировой поэзии. И это сразу почувствовали все. Пилигримов перепечатывали машинистки в пяти копиях. Люди это передавали друг другу, помнили наизусть, читали на студенческих пьянках. Пилигримы были очень сильным стихотворением. Позднее Бродский сначала захотел уехать, потом раздумал. Потом его вызвали и сказали «Вы подавали на отъезд, ну, так уезжайте». Потом он написал открытое письмо Брежневу, о чем Брежнев никогда не узнал, зато узнала западная общественность, для которой это в самом деле и было написано. Потом Бродский стал писать стихи в Америке, и весь, условно говоря, неоклассицизм а Рюс, его станции на темы античной истории, а потом простой истории, не стоит абсолютно ничего вообще, потому что поэзии там нет нисколько, это не больше, чем зарифмованная проза. но не залитованная. Я смеюсь. веллер уже это не смешно, тем более, что у него зазвонил телефон. Мы сделали паузу. Я, пользуясь случаем, выпил. Веллер договорил по мобиле и тоже выпил, и стал объяснять мне. В поэзии главное — это эмоциональный накал, многозначности этого эмоционального накала. Накал облечен в формальную поэзию. Размер, ритм, рифма. В этом отношении... Именно Высоцкий — это поэзия, а Бродский, уехав в Америку, написал считанные строки. Я и сейчас с удовольствием вспоминаю «Лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик». Ну, а это не самые лучшие стихи. Это, кстати, про какой город? Я тоже не помню сейчас, но это американские стихи.